Александр Беляев Продавец воздуха Глава 1 Акаянный край Акаянный край Так, писатель Владимир Галактионович Короленко назвал Туруханский край. Но название это вполне приложимо и к Якутии. Печальная тощая растительность в местах, защищённых от ветра. Хелые кедры, тополь, да корявые берёзки. Дальше к северу, как будто скрюченный болезнью кустарник. Позучая берёза, стелящаяся по земле альха, вереск. Ещё дальше болота и имхи Когда глядишь на эти хилые, пришибленные деревья и кустарники, бессильно вьнущие к земле, кажется, будто несчастные растения хотят уйти в глубину, скрыться от ледяных ветров, не видите этого окаянного края, куда закинула их злая судьба. И если бы их воля, они вытащили бы из мёрзлой земли свои корявые корни и поползли бы туда, на юг, где благодетельное солнце, тепло и ласковый ветер. Но деревья принуждены умирать там, где они родились. Всё, что они могут сделать, это пригнуться ниже под ударами ветра судьбы и ждать своей участи. Не таков человек. Он сам выбирает свой путь и свою участь. Оставляет солнце, тепло и уют и идёт, влекомый стремлением к борьбе в неведомые, негостеприимные страны, чтобы победить природу. или сложить свои кости рядом с хиллой корявой берёзы на холодной земле. Эти несколько мрачные мысли невольно приходили мне в голову, когда я пробирался со своим проводником и помощником якутом Николаем вдоль берега реки Яны. База нашей экспедиции находилась в столице Якутии Верхоянске. В маленьком городке с населением, которое могло бы вместиться в одном московском доме средней величины, По внешности Верхоянск остался тем же, чем он был много лет назад. Несколько десятков деревянных домов, большую часть из юбескровель и столько же юрт, разбросанных без всякого порядка по обоим берегам Яны, в низменной болотистой местности, усеянной большими озёрами. Почти перед каждым домом имеется собственное озеро, но вода в нём мутная, пить её нельзя, и жители принуждены запасаться льдом на круглый год. только вывески советских правительственных учреждений, магазинов Якторга и кооператива напоминают при первом ознакомлении с городом о современности. Все мои сложные и дорогие инструменты: барографы Ришара, микробарографы, анемометры и барометры я оставил в Верхоянске. Со мной были только небольшой барометр, термометр и довольно примитивный флюгер, доставляющий немалое удовольствие Николе. Для него это была такая же занятная игрушка, как детская ветряная мельница. Наша экспедиция, во главе которой я стоял, была организована для изучения метеорологических условий полюса холода, находящегося в окрестностях Верхоянска, главным же образом для выяснения причин изменения в направлениях ветров. Дело в том, что с некоторого времени метеорологами было установлено странное явление. Пассаты и муссоны обнаружили что в области Верхоянска образовался какой-то центр, куда и направляются ветры, как лучи, собираемые в огромный фокус. Это повлекло за собою, правда, ещё малозаметное изменение средней температуры. На экваторе она несколько понизилась, на севере повысилась. Такое явление вполне понятно, если иметь в виду, что холодные ветры с южного полюса начали направляться к экватору, а экваториальные тёплые на север. Замечались и другие странные явления, пока обнаруженные лишь точными физическими инструментами, да некоторыми инженерами, наблюдавшими за работой пневматических машин. Эти наблюдения говорили о том, что атмосферное давление несколько понижено. О том же говорили и наблюдения над ослаблением силы звука, в особенности на высотах. Лётчики жаловались на перебои мотора уже на высоте 2000 м. Люди и животные, по-видимому, ещё ничего опасного и вредного в этих метеорологических изменениях не чувствовали и не замечали, но учёные, бодрствовавшие за своими инструментами, были обеспокоены и, ещё не волнуя общественного мнения, изыскивали меры к выяснению причин всех этих странных явлений. На мою долю выпала честь принять участие в этой работе. И пока в Верхоянске заведующий хозяйственной частью экспедиции заканчивал последние приготовления и покупал лошадей и собак, я решил отправиться налегке, чтобы точнее определить направление нашего пути. В этих широтах ветер дул с запада на восток, сильно и равномерно, так что даже с моими несложными инструментами можно было довольно точно ориентироваться. Наш путь лежал к отрогу Верхоянского хребта, Мой спутник и проводник Никола был типичным якутом. У него были длинные тонкие руки, маленькие кривые ноги, медлительные и тяжеловатые движения. Его идеалом было ничего не делать, много есть и жиреть. Но несмотря на этот идеал, он был отличный исполнительный работник и неутомимый ходок. Природа наградила его большой жизнерадостностью. Без нее Никола едва ли выжил бы в окаянном краю. Впрочем, для него этот край совсем не был окаянным. Якутия была самым лучшим местом на земном шаре, и Никола не променял бы свои мхи и корявые березы на роскошные пальмы юга. Он или курил деревянную трубочку, или мурлыкал песни о солнце, не заходящем на небе, о реке, о камне, о пролетевшей птице, о всем, что видит. А его чёрные глаза, с немного скошенными веками, видели многое, ускользавшее от моего внимания. Несмотря на то, что Никола, как я убедился, не различал некоторых цветов. Слишком бедны были краски его родины, и он видел мир почти таким же серым, как мы его видим в кино. "Сильно хорошо лето", говорил он, сплёвывая жёлтую от табака слюну. "Сильно тепло". Он был прав. Для Якутии стояло необычайно тёплое лето. Даже ночью, при незаходящем солнце, температура не опускалась ниже нуля, а днём поднималась до 30 градусов по Цельсию, иногда и выше. Мы переправились через реку и начали взбираться на горный склон, поросший тальником, лиственницей и кустарниковой берёзой. Несмотря на очень тёплую погоду, нам время от времени случалось переходить на ледя или тарыны. Целые островки еще не растаявшего льда. Огромные трещины, работа лютого холода, покрывали землю густой сетью, похожую на сеть морщин, украшавших лицо Николы. Стояла красная ночь. Багровое солнце медленно катилось на севере, окрашивая в красный цвет вершины холмов, покрытые снегом. Мы благополучно перебрались через горный ручей, и я уже начал осматриваться кругом, выбирая стоянку для ночлега, Как вдруг Никола остановился, вынул трубку, сплюнул и спокойно сказал: "Крисеет. Кто кричит? Силовик кричит". Я прислушался. Ни единого звука не долетало до меня. "Я не слышу", сказал я. "Далесее кричит". И Никола махнул рукой в сторону. Видать с ним, однако, Если беда, так пойдём на помощь. Может быть, на охотника напал зверь? Как хочешь. Пойдём. Не надо ходить на зверей, когда стрелить не умеешь. Стрелить не умеешь ворона обидит. Нарову учтительно говорил Никола, быстро взбираясь на гору. Я едва поспевал за ним. Мы прошли не менее километра, когда наконец и я услыхал заглушённый крик человека. Астрота слуха Никола была изумительна. Крик прекратился, и вдруг я услышал два глухих выстрела. Чельно дурак, сначала кресит, а потом стрелит. А да сначала стрелить, продолжал ворчать Никола. Мы взобрались на вершину и увидали заболоченную горную поляну. В каменистый берег упиралась топ, поросшая мхом. В нескольких метрах от берега я увидал человеческую фигуру. на половину засосану утёной. Человек также, по-видимому, увидал нас и начал размахивать руками. Прыгая с камня на камень, мы поспешили ему на помощь. Я протянул утопавшему конец ружейного ствола. Человек уцепился за ствол правой рукой. В левой он держал какой-то предмет, который казался мне похожим на вымазанный в грязи цилиндрический бидон для керосина. "Бросай кузен!" крикнул Никола человеку. Но утопавший, по-видимому, ни за что не хотел расстаться с бедоном. Он кряхтел, раскачивался, напрягал правую руку, но продолжал держать в левой свой сосуд. "Бросай на берег!" крикнул я. Этого совета человек послушался. Он размахнулся, бросил бедон на берег, ухватился обеими руками за ствол ружья и начал вылезать из тины. Не без труда удалось нам извлечь на берег неизвестного человека. Вид его поразил меня. Его довольно полное, бритое лицо было совершенно европейского типа. На нём был измазан грязью, но хороший костюм альпийского туриста. На голове серая кепи. Выйдя на берег, он прежде всего схватил бидон, которым, по-видимому, очень дорожил. Потом протянул мне руку и сказал на ломаном русском языке: Очень благодарю вас. В этих местах я не надеялся на помощь. Вы услыхали мой выстрелы? Да, выстрелы. И вот он, Никола, ещё раньше услыхал ваш крик. Неизвестный одобрительно кивнул головой в сторону Никола. Револьвер пропал, но это пустяк, продолжал неизвестный. Хорош, не кут. Виу удивлены. Я член экспедиции изучения Арктики Английский королевский географический общество. И ты тоже научный работник? Да, я от Академии наук СССР. Не хотите ли посушить вашу одежду? спросил я, продолжая внимательно осматривать его. То, что я принял за бедон, оказалось чем-то иным, но я не знал, что это такое. Цилиндр, отсвечивавший сквозь грязь ртутью, заканчивался вверху узким горлышком, и, судя по натяжению руки, державшей его, был довольно тяжёлым. Осушиться? Нет, благодарю вас. Мне не надо, благодарю вас. Кивнув головой, он неожиданно повернулся и начал быстро подниматься вверх по склону. Я с недоумением смотрел ему вслед. Человек, только что спасённый от смерти, мог бы проявить больше внимания к нам. И откуда он появился здесь? Мне не приходилось слышать об экспедиции, отправленной сюда из Англии. И этот странный бидон. "Чельно дурак", Ливальвер бросил, "Кусын спасал". Высказал Никола своё мнение о неизвестном. Потом он задумался, неодобрительно мотнул головой и начал собирать сучья для костра. Мы сами вымокли, спасая англичанина. "Эй! Эй!" Вдруг услышал я голос неизвестного. Он стоял на большом поросшим мхом камне и махал рукой. "Ослуга за услугу!" крикнул англичанин. "Не ходите туда!" Он протянул руку по направлению ветра. "Там смерть!" И кивнув головой, он спрыгнул с камня и скрылся. "Что за странное предупреждение?" думал я. "Не ходить в ту сторону, куда дует ветер." Но именно туда мне и нужно было идти. Я должен был исследовать тот фокус, куда направлялись ветры со всех сторон земного шара. Глава вторая. Мёртвый каюк. Как только мы остановились, туча комаров облепила нас. Но, очевидно, это был пустыак. По сравнению с тем, что здесь обычно бывает летом, однако, сельно мало комаров, сказал Никола. Ветром сдувает. Куда уж больше? проворчал я. Надо сельно больше. Солнце не видно, гор не видно. Вот сколько комара надо, ответил Никола, разжигая костёр и устанавливая походный чайник на треножнике из сучьев. Пока вода вскипела, Никола раскурил трубку, растянулся на земле и погрузился в думы. Против обокновения он не пел и не говорил. Молчание продолжалось довольно долго. Потом Никола, выпустив густую струю дыма, сказал: "Однако плохо. Очень плохо". Никола, видимо, был чем-то озабочен. "Что плохо, Никола?" спросил я его. "Этот человек «Сильно нехорошо. Пусть бы он тонул. Три раза лето и три раза зима я видел такой человек». «Ты знаешь его?» — с удивлением спросил я Николу. «Не его. Похож на него. Там». И Никола показал рукой на север. «Не говори загадками, Никола!» — нетерпеливо сказал я. «В чем дело?» И Никола рассказал мне на своём бедном словами, но богатым образами и меткими выражениями в языке, удивительную историю. Это было 3 года назад. Никола со своим отцом и братом рыбачили в селах Скойгубе. Был конец лета. Ветер дул ещё с берега, но ледяные глыбы, всё в большем количестве появлявшиеся в Северном Полярном море, говорили о близком наступлении зимы. Никола советовал вернуться скорее домой. Но лов был хороший, и отец Николы, старый опытный рыбак, не торопился. Он уверял, что вместе с морозами подует северный ветер, который быстро пронесет их к берегу. Однако умиравшее лето не хотело уступить зиме без боя. Южный ветер все усиливался и перешел в шторм. Рыбаков относило к острову Макара. Небольшой парус сорвало, рулевое весло сломалось о ледяную глыбу. Вседое волны трепали маленький каюк, как щепку. Но привыкшие к опасностям своего промысла, рыбаки не теряли присутствия духа. Льдина давали им пресную воду, а рыбы было в изобилии. Им приходилось страдать только от холода, но недаром они выросли в самом холодном месте земного шара. Их организм стойко сопротивлялся. Полузамёрзшие, оледенелые, они подбадривали друг друга шутками. На третий день их странствования случилось несчастье. Их каюк попал между ледяными глыбами, которые смяли его, как яичную скорлупу. Рыбаки едва успели выбраться на льдину и продолжали на ней путешествие. Предсказание отца Николы, хоть и с опозданием, исполнилось. Береговой ветер утих и скоро потянуло ровным ледяным дыханием с севера. Ледяна направилась к берегу, но до него было далеко. А голод начинал не на шутку беспокоить потерпевших крушение. Рыба погибла вместе с куюком. Ловить руками было не так-то легко. Рыбаки начали слабеть от голода. Море, взбаламученное перемены ветра, кипело. Ледяные брызги окатывали путников с ног до головы. Иногда волны перекатывались через них. "Очень плохо было. Помирать надо", пояснил мне Никола. Однажды ночью Хотя солнце в это время уже заходило за горизонт, но ночи были очень светлые. Рыбаки увидали сильно большой каюк, который шел прямо на них, сверкая огнями. Это был пароход, но такой огромный, какого Никола никогда не видал в своей жизни. Рыбаки закричали и замахали руками. Пароход приближался, но людей на нем не было видно. Однако, судя по тому, что он направлялся прямо к льдине, Рыбаки решили, что их заметили на пароходе. Почему только он не кричит? думал Никола. Чем ближе подходил пароход, тем он казался больше. "Мне надо было смотреть вот так", объяснил Никола, поднимая лицо к небу. Радость рыбаков скоро сменилась ужасом. Нос огромного парохода уже был в нескольких метрах от них, а на палубе его не было видно ни одного человека. Ещё минута, и киль парохода врезался в льдину и разбил её пополам. Раздался страшный треск. Ледяная вода залила Никола. Он почувствовал, что льдина ушла из-под его ног. Когда Никола вынырнул, отца и брата не было. Они оказались на той половине льдины, которая пошла мимо левого борта, а Никола оказался справа от парохода. С тех пор Никола никогда больше не видал ни отца, ни брата и не знает, что с ними. Никола барахтался в воде, а железная стена параходного корпуса проплывала мимо него. Сомнений не было: команда парохода не заметила их. Никола был обречён на гибель, если сам не позаботится о себе. Давлением воды Николо относило от парохода, но он был хороший пловец и, делая невероятные усилия, держался вблизи мимо Николы проплывали освещённые иллюминаторы. Никола кричал, но никто не показывался в иллюминаторе. Вдруг Никола увидел конец троса, спущенного с палубы. Рискуя вырвать руки из плеч, Никола бросился к нему, но волной Николу отнесло в сторону, и он проплыл мимо троса, когда тот находился всего на расстоянии полуметра от руки. Никола приходил в отчаяние, но ему не суждено было умереть. Скоро он увидел болтающийся над самой водой трап, спущенный с палубы. Вскочив на обломок льдины, Никола подпрыгнул, протянув руки к трапу. Ледяна перевернулась под ним, но Никола уже держался за трап. Он был спасён. Быстро поднялся Никола по трапу и взошёл на палубу корабля, ожидая встретить удивлённые лица матросов. Но удивляться пришлось не матросам, а самому Никола. Палуба была пуста. Ни одного человека. Мёртвый корабль. Только снизу глухо доносился гул мощной машины. Никола никогда не слыхал легенды о летучем голландце, но бедного якута обуял такой ужас, как если бы он попал на этот легендарный корабль. Ужас был так велик, что в первую минуту Никола подумал: "Не прыгнуть ли за борт?" Но, посмотрев на бушующий океан, он одумался. Машет быть, люди боятся холода и находятся в каютах, решил он и начал осмотр парохода, пробираясь по трапам и коридорам осторожно, как вор. Каюты были пусты, не исключая капитанской. Рубка, кубрик и камбуз также. Николай переходил от ужаса к недоумению. Если все здесь умерли, то должны были остаться хоть трупы тех, кто пережил других. Если все бежали с корабля, то он не может идти. А если он идёт, то машинист, кочегара и рулевой должны быть на месте. Никола сошёл в котельную, но и там никого не было. В машинном отделении также никого. Как будто пароход шёл, управляемый невидимой рукой мертвеца. Никола почувствовал, что у него поднимаются от ужаса волосы. Не помня себя от страха, он взошёл на палубу. и пробрался к штурвалу. Никого. Гонимый ужасом, Никола побежал на нос корабля. И здесь он впервые увидел человека, стоявшего на самом носу с опущенной головой. "Эй, это я! Кто ты?" крикнул Никола хриплым голосом. Человек стоял неподвижно. Это было страшно, как всё на параходе Но Никола чувствовал такую потребность видеть возле себя хоть одно живое существо, что, пересилив страх, подошёл к человеку, стоявшему на носу, и заглянул ему в лицо. Это был мертвец. Никола только теперь увидел, что мертвец был привязан тонким линьем к фальшборту. По описанию Никола, этот мертвец был очень похож на англичанина, которого мы вытащили из болота. такой же бритый и так же одетый. Теперь мне было понятно мрачное настроение Никола. Встреча с нашим англичанином напомнила Николе о самом трагическом происшествии в его жизни. "Ну и что же было дальше? Когда ты увидел мертвеца?" я завыл, как волк. "Ответил Никола, и он продолжал свой рассказ. Страшней мёртвого парохода Никола не встречал ничего во всю свою жизнь. Но на пароходе было по крайней мере тепло и сухо. Голод превозмог ужас, и Никола отправился на поиски съестного. Он нашёл несколько бочек пресной воды, но с провиантом дело обстояло хуже. Николе удалось раскопать только мешок сухарей, завалившийся за пустые ящики. Однако для невзыскательного якута и это было хорошей находкой. Мертвецы, значит, пьют воду, но мало едят, решил Никола. и не без страха засунул первый сухарь в рот. Он боялся, что из-за его спины вдруг протянется мёртвая рука и мертвец крикнет. "Отдай мои сухари!" Но мертвецы оказались покладистым народом и не помешали Николаю съесть сразу десяток сухарей и запить их двумя ковшами воды. Когда Никола поел и обсушился, то почувствовал себя совсем неплохо. Он выбрал себе удобную каюту И на всякий случай похвалив мертвецов за их доброту, улёгся, не раздеваясь на мягкую койку. Последней его мыслью было то, что пароход, очевидно, прислан специально для него каким-то духом-покровителем. Жалко, что погибли брат и отец, но одному судьба жить, а другому умереть. Никола крепко уснул и проспал очень долго. Его разбудили скрежет, треск и покачивание парохода. Открыв глаза, Никола долго не мог понять, что с ним и где он. Вспомнив, что он находится на мёртвом куюке, он вскочил. С куюком, по-видимому, творилось что-то неладное. Как будто ожили мертвецы и пляшут, гремя костями. Никола опять стало страшно. Он поднялся на палубу. Резкий, сильный ледяной ветер едва не сбил его с ног. Пароход качало. Никола посмотрел вперёд и обмер от ужаса. С громом и скрежетом вокруг судно плясали, сталкивались и ломались большие ледяные глыбы. Но не это испугало Никола. Подхваченный сильным течением, пароход бешено летел между двумя отвесными скалами в узком проливе и направлялся прямо на такую же отвесную каменную стену. Мертвецы играли плохую шутку. И судно, пожалуй, было подослано Николаю не духом покровителем. Никола подбежал к мертвецу, привязанному на носу парохода, и схватив его плечо, начал так трясти, что мог бы вытрясти из него жизнь, если бы кто-то другой не сделал этого ещё раньше. "Ты что делаешь? Не видишь?" закричал Никола. "Верти назад!" Мертвец упал туловищем вперёд. Кейп его свалилась за борт. Но он не послушал Никола и пароход продолжал нестись к скале. Никола бросился к штурвалу, но скоро понял, что рулём тут не поможешь. Пролив был слишком узок. С последней надеждой Никола вбежал в капитанскую рубку и крикнул в слуховую трубку приказ в машинное отделение. "В задний ход!" Как это делал капитан парохода на Лени. Но дух машиниста не хотел повиноваться. Машина гудело. Всельно дураки выбрали Никола своих воображаемых спутников. Он привык к быстроте решений. Видя щедность своих усилий предотвратить катастрофу, он сделал всё, что можно было успеть для спасения себя. Быстро слетел вниз, пронёс мешок с сухарями, бросил в шлюпку и взобрался в неё сам, ожидая событий. И они наступили очень скоро. Пароход ударился о скалу с такой силой, что Никола вместе со шлюпкой сразу оказался лежащим на палубе. Страшный треск столкновения был заглушён ещё более ужасным рёвом взорвавшихся котлов, и пароход начал тонуть. Он лёг на правый борт, так что волны покатились по палубе. Никола воспользовался этим и стащил шлюпку в воду. Водовороты завертели шлюпку, льдины мешали грести. А пароход при своём погружении Мок увлечь за собою и его. Это был очень опасный момент. Но Никола, поглядывая на проход, понемногу выбивался на простор и наконец попал в течение, огибавшей скалу. Его шлюпка быстро понеслась вдоль каменного отвеса скалы и завернула за угол, прежде чем закружился страшный всасывающий водоворот на месте погружения парохода. Никола был спасён. Через 2 дня Он на шлюпке добрался до острова Макара, а оттуда уже прямо по льду зима наступила до берега. Никола замолчал, окончив рассказ о своей одиссее, и начал в задумчивости остругивать палку охотничьим ножом, имевшем рукоять из мамонтовой кости, сделанную в виде длинной оленьей головы с вытянутой шеей. Никола был большой мастер резать по кости. Я также задумался. История с Мёртвым коюком было так необычно, что казалось вымыслом. Но я знал Николу. Он мог приукрасить события, но не был лжецом. Неожиданная мысль пришла мне в голову. Как назывался тот проход? спросил я Николу. В ответ он только неопределённо чмокнул губами и отрицательно покачал головой. Ты видал надписи на спасательных кругах? Не вспомнишь ли ты хоть первую букву? На что она похожа? Никола подумал и сказал: "На эти козлы для чайника". И он нацарапал на ладони концом ножа фигуру, довольно близко напоминающую букву А. Неужели моё предположение верно? Я вспомнил, что 3 года назад из Англии была отправлена экспедиция, снаряжённая крупным капиталистом мистером Бейли на ледоколе Арктик. Экспедиция была прекрасно оборудована всем необходимым и предполагала пройти вдоль всего берега Сибири, вплоть до Аляски. На борту парохода находилось несколько крупнейших учёных. Однако экспедиция эта закончилась трагически. Последние передачи по радио были получены ледоколом, когда он находился недалеко от мыса Бархая. Затем несколько дней Арктик не подавала себе вестей. Потом появились тревожные SOS и с тех пор всякие вести прекратились. Только на другой год рыбачьими судами были обнаружены на одном из небольших голых островов две разбитые шлюпки ледокола, а к устью Лены был прибит волнами спасательный круг Арктика. Это, по-видимому, все, что осталось от ледокола. Отважных мореплавателей почти ли должным образом записали их имена в длинный список жертв науки, вычеркнули Арктик из списка судов. Этим дело и окончилось. И вот теперь, в окоянном краю, из усть Якута, мне пришлось выслушать историю, которая проливала некоторый свет на судьбу ледокола и вместе с тем окутывала эту судьбу ещё большей тайной. Куда девались его пассажиры? Каким образом пароход без команды оказался идущим на всех парах в океане? И как он мог идти? Машины не могли действовать без управления. Или должен был взорваться котёл, или, что вернее, котлы должны были остыть без топки, и пароход остановится. И кто этот англичанин, спасённый нами из болота? Он сам назвал себя членом английской арктической экспедиции. Но он совсем не выглядел человеком, потерпевшим крушение несколько лет назад и долго прожившим в одном из самых глухих углов земного шара. Наконец Что значит его предупреждение? Почему смерть угрожает мне, если я пойду туда, куда дует ветер? В этом предупреждении тоже скрывается какая-то тайна. Но он не запугает меня. Идти по ветру задача нашей экспедиции. Как бы то ни было, мне необходимо быть осторожным. Благоразумие подсказывало, что мне следует вернуться в Верхоянск и идти на исследования со всей экспедицией. И если бы я послушался этого голоса благоразумия, многое вышло бы иначе. Однако моё любопытство и неспокойный дух исследователя неудержимо влекли меня вперёд. Обманывая собственную осторожность, я уверял себя, что пойду вперёд ещё несколько километров, чтобы посмотреть, какая опасность может подстерегать меня. Чай готов, сказал Никола, снимая с огня кипящий чайник.